Глава вторая. Развалившись на солнышке, Талуй лениво поглаживал влажные волосы жены. Когда он приоткрывал глаза, то видел, как в водах реки Архон повизгивая плещутся четверо его сыновей. Когда прикрывал красноватым глаза жмуренных век, вызывало приятную расслабленность. Полностью расслабиться мешали лишь стоящие поодаль нукеры. Талуй недовольно поморщился. Воистину нет умиротворения в стане, где каждый с ревнивой опаской прикидывает, является его сосед-сторонником Чигатая или Угадея, а может, кого-то из военачальников или же их соглядатаем. Иногда прям-таки досада разбирала. Ну что мешает двум старшим братьям встретиться где-нибудь наедине и все между собой уладить, чтобы он, Талуй, мог спокойно жить и радоваться? В такой вот погожий день, когда рядом в объятиях красавица-жена... А неподалеку играют дети, четверо здоровых сорванцов. С утра они упрашивали отца позволить им нырнуть с водопада. Он не разрешил, так они решили пойти в обход родительского запрета. Наверняка Хубилай подбил на это мунки. И сейчас подбирались все ближе к тому месту, где козья тропа утыкалась в ревущую реку. Сквозь прищуренные веки Талуй наблюдал, как двое мальчиков постарше украдкой виновато оглядываются, при этом рассчитывая, что родители задремали на пригреве. А младшие — Орикбуга и Хулагу, безусловно, посвященные в их задумку, аж подскакивают от радостного нетерпения, как лисята возле норы. «Ты их видишь?» — сонно мурлыкнула Сархатане. «Вот они!» «А знаешь, — с улыбкой признался Талуй, — так и хочется дать им попробовать. Оба плавают, как выдры!» Для степных племен, чьи дети учатся стоять, хватаясь за ноги стреножных лошадей, а верховой ездой овладевают прежде, чем навыками речи, это занятие было все еще из разряда новых. У этих людей реки исканий считались источником жизни для табунов и стад, или же препятствием, если вдруг, взбухая, превращались в грозные всесокрушающие потоки. Лишь с недавних пор они стали еще и источником забавы и удовольствия, особенно для ребятни. «Ну да, не тебе потом смазывать их садины до шишки», — сказала Сархатани, припадая к плечу мужа. «А если еще и кости переломают?» Тем не менее она промолчала, когда голый Мунки все же понесся по тропе. Хубилай снова из-под тяжка зыркнул на родителей и, чуть помешков, рванул следом. Как только мальчики скрылись из виду, Талу из Сархотани резко сели, Но тут же весело приглянулись, видя, как Арик буга с хулагу и, тоненькие детские шеи, озадаченно поглядывают вверх на крутой скат, с которого стремительно низвергается молочный от пены поток. Не знаю даже, который из них бедовий, Мунки или Хубилай, сказала Сархатани, пожевывая кончик сорванной травинки. Хубилай, не сговариваясь, произнесли они разом и рассмеялись. А Мунки напоминает мне отца. С легкой задумчивостью произнес Талуй. «Ничего не боится». Сархатане тихонько фыркнула «Тогда ты должен помнить, что однажды сказал твой отец, когда выбирал, кого из двоих воинов поставить темником». «Я при этом присутствовал», — ответил Талуй, поняв намек. «Он сказал, что у Сутай ничего не страшится и не чувствует ни голода, ни жажды, а потому в командиры не годится». «Твой отец был мудр». Мужчина должен иногда испытывать страх, хотя бы для того, чтобы гордиться тем, что преодолел его. Обоих заставил оглянуться дикий вскрик в пенных бурунах из-под водопада с радостным, взволнованным взвизгиванием показался Мунке, успевший нырнуть и вынырнуть. Скат был небольшим с десяток локтей, но для одиннадцатилетнего мальчика прыжок поистине геройский. Увидев старшего сына целым и невредимым, Талуй успокоился и разулыбался. Мунки плыл, отфыркиваясь. Зубы набором от загара лице блестели, словно жемчужины. Рикбуга с Хулагу радовались за брата. Затем вскрикнули, заметив Хубилая. Тот показался вверх тормашками. Его несло с такой быстротой, что он, не вписавшись в поток, кувыркнулся со ската по воздуху. Талуй невольно поморщился, глядя, как неуклюже, плашмя, грянулся гореный ныряльщик внизу о воду. Остальные сыновья, пересмеиваясь, тыкали в его сторону пальцами. Сархата не почувствовала, как напряглись мышцы мужа, он собрался вскочить. Но тут Хубилай с криком показался на поверхности. Весь бок у мальчишки раскраснелся. Выплыв он, прихрамывая, побрел к берегу, но было видно, что он задыхается от восторга. «Надо будет поучить их уму-разуму», — рассудил Талуй. «Как скажешь», — пожала плечами жена. «Сейчас их одену и пошлю к тебе». Талуй кивнул, ловя себя на том, что ждал ее согласия, чтобы наказать ослушников. Провожая мужа взглядом, не улыбнулась. Хороший у нее все-таки муж. Пусть он не самый сильный и беспощадный среди отпрысков Чингисхана, но во всем остальном определенно лучший. Собирая затем раскиданную по всем кустам одежду сорванцов, она от чего-то с теплотой припомнила человека — который при жизни вызывал у нее невольный страх. Вспомнилось, как однажды великий Чингисхан посмотрел на нее как на женщину, а не просто как на жену одного из своих сыновей. Дело было далеко-далеко на чужбине, на берегу какого-то озера. Она заметила, как загорелись глаза хана при виде ее юной красоты и ее женственности. Все это длилось не дольше секунды, а она улыбнулась ему, испытывая страх и благоговение. «Да, вот это был мужчина!» — с задумчивой мечтательностью произнесла Сархатани, довольно покачав головой. Хасар стоял на дощатом на стиле повозки. Спиной напирался опирался белый войлок ханского шатра. Сам шатер был вдвое шире и в полтора раза выше обычных юрт. В свое время Чингисхан собирал здесь на совет своих военачальников. После смерти хана его юрта опустовала многие месяцы. Угадей об этом громоздком шатре, который тащила упряжка из шести быков, ни разу не вспомнил, так что Хасар потихоньку прибрал ханскую юрту к рукам. Его право на это никто не оспаривал, не осмеливались. Хасар почувствовал запах жареных сурков, которых Хачиун притащил на обед. — Давай поедим на воздухе, — предложил он. — День такой хороший, что нам сидеть в темноте? Вместе с исходящим паром блюдом он принес еще и тугой бурдюк арака, который на ходу кинул брату. — Остальные где? — поинтересовался он, ставя блюдо на краю настила и присаживаясь возле, свесив ноги. Хасар в ответ пожал плечами. — Джеба сказал, что будет. — Еще я послал за Джалмея Субудаем, пусть сами решают, приходить или нет. он недовольно подсокал языком. Лучше было самому всех оповестить, чтобы братец ничего не забыл, не сболтнул или не напутал. Хотя теперь что толку его отчитывать? Сидит себе, уписывает мясо, аж за ушами трещит. Хасар все такой же. Иногда это бесило, иногда, наоборот, успокаивало. — А он этот свой город почти уже достроил, — с ноткой злорадства сообщил Хасар. — Странное такое место. Стены совсем низкие. Я бы на лошади перемахнул. «Думаю, он это и хотел всем показать», — поглядел на брата Хачиун, одной рукой беря с соседнего блюда лепешку, а другой подцепляя кусок мяса. Увидев на лице Хасара непонимание, со вздохом пояснил. «Стены — это мы, брат. Он хочет, чтобы все видели, прятаться за стенами, как это делают в Дзинь, ему нет нужды. Понимаешь, Тумен и нашего войска и есть его стены». «Умно», — промычал Жуя Хасар. Но стену он в конце концов надстроит, вот увидишь. Да ему годок-другой, и он начнет класть камни ряд за рядом. Города, они делают тебя боязливым. Хачи он пристально смотрел на брата. Неужто с годами он сделался мудрецом? Заметив этот внезапный интерес, Хасар заулыбался. — Ты же сам это столько раз видел. Вот у человека появляется золото и он начинает жить в страхе, как бы его кто-нибудь не отнял. Строит стены, и тут всем становится ясно, где именно это золото лежит, и они приходят и забирают его. Так оно всегда было, брат. Глупцы и золото неразлучны вовек. — Не знаю, что мне про тебя и думать, — протягивая руку за очередным куском, — сказал Хачиун. — То ли ты ребенок, то ли большой мудрец. — Лучше мудрец, — собирался сказать Хасар, — но поперхнулся так, что Хачиуну пришлось поколотить его по спине. Они же такие старые друзья. Прокашлявшись и отдышавшись, Хасар отер непрошенные слезы и как следует приложился к бурдюку с араком. Думаю, к новолунию стены ему понадобятся. Хачиун машинально огляделся, не подслушивает ли кто. Нет, вокруг лишь колыхание травы, которую мирно щиплют их две низкорослые лошадки а там дальше на солнышке упражняются войны, готовясь к обещанному гдм небывалым состязанием. Главные награды — серые шелкогривые жеребцы, а также доспехи, ждут борцов и лучников, хотя без вознаграждения не останется никто, даже победители в забеге через поле. Куда ни глянь, повсюду сейчас увлеченно тренировались, кто группами, кто поодиночке, в подозрительной близости никто не ошивался. Хочу он успокоился. «Ты что-нибудь слышал?» «Ничего. Однако лишь глупец может полагать, что все как один принесут ему клятву в верности. Угадей не глуп и не труслив. Он остановил меня, когда я вышел из себя после...» На секунду Хасар умолк. На какое-то мгновение его взгляд сделался холодным и отчужденным. После того, как не стал это муджина, он еще раз глотнул Арака. «Если бы Угадей потребовал принести клятву тогда, сразу после кончины хана...» Никто не осмелился бы поднять на него руку. Но теперь... он мрачно кивнул. Теперь иное. Чагатай сейчас тоже набрал силу, и добрая половина народа подумывает, от чего бы ханом не стать ему. Вот что я скажу тебе, брат, с решительным видом проговорил Хасар. Быть крови. Хоть так крути, хоть эдак, но быть. Надеюсь, угадай знает, когда миловать, а когда резать глотки. «У него есть мы». он выдержал многозначительную паузу. «Для этого я и хотел здесь встретиться, брат, чтобы сообща обсудить, как благополучно провозгласить его ханом». «Меня, Хачиун, и для того под эти белые стены звали, чтобы спрашивать моего совета. Я думаю, и твоего тоже не спросят. Ты не знаешь, доверяет ли он нам больше, чем остальным? Спрашивается, с какой стати? Ты сам мог бы стать ханом, если бы захотел». Это ведь ты считался наследником Тамуджина, пока его сыновья подрастали. Хасар видел недовольство брата. Стан буквально гудел от всех этих пересудов, которые им обоим надоели. «В любом случае, ты лучше, чем Чегатай. Ты видел, как он нынче разъезжает со свитой своих прихлебаев? Молодой, такой возмужалый!» С высоты повозки он демонстративно сплюнул на земь. Хачуун улыбнулся. «Уж не завидуешь ли ты, брат?» «Не ему». Разве что грущу о своей молодости. Все время что-нибудь доболит Старые раны, старые колени, да еще плечо меня терзает, когда ты не уберег меня от удара. Уж лучше оно, чем зависть, — рассудил Хачиун. Касар только хмыкнул. Оглядевшись, он увидел, как к ним через поле приближаются Джебес с Сабудаем. Уже потому, с какой уверенностью военачальники шагали по летней траве, было видно, что они пользуются непререкаемым авторитетом и властью. Хачун с Хасаром переглянулись, пряча улыбку. «Чай в чайнике, и мясо в котле!» — по-свойски приветствовал вновь прибывших Хасар. «А мы тут обсуждаем, как уберечь Угадея, чтобы он и впредь нес девятихвостые белые знамя!» Символ объединенных племен по-прежнему трепетал у него над головой. Конские хвосты когда-то пестрелят цветами разных племен, пока Чингисхан не велел их выбелить. И никто не смел посягнуть на этот знак власти — равно как и оспорить право Хасара пользоваться повозкой. Субудай удобно устроился на краю настила, свесив с него ноги и потянулся за лепешками и мясом. Он знал, он с Хасаром ждут, что он им скажет. По природе своей немногословной и не любящей лишнего внимания Субудай неторопливо поел и пару раз хлебнул орака. В общем молчании Джебе облокотился о войлочную стену и с расстояния озирал город зыбким белым миражом, подрагивающий в переливчатых струях теплого воздуха. Горел золотом купол у Гадеева дворца. Казалось, что из города смотрит на них желтый глаз. «А ко мне подходили», — поделился, наконец, Джебе. Субудай перестал жевать. Хасар, скосив глаза, отнял от арта бурдюк, к которому хотел было приложиться. «Что вы так смотрите?» — повел плечами Джебе. Можно подумать, вы не знали, что это рано или поздно произойдет. Не со мной, так с кем-нибудь другим из вас. Посланец был незнакомый, без знаков отличия. От чигате? Уточнил Хачиун. Джеби кивнул. От кого же еще? Но без имен. Они мне не доверяют. Так легкая проба. Куда я после этого метнусь? Вот ты метнулся. Криво усмехнулся Субудай. На виду всех. «Нет сомнений, что у них теперь за тобой догляд». «Ну и что с того?» — с вызовом посмотрел Джебе. «Я по-прежнему предан Чингисхану. Или я хоть раз назвался своим родовым именем Зургадай? Нет, я ношу имя, которым меня нарек Чингис, и храню верность его сыну, которого он назвал наследником. Какое мне дело до того, кто и что подумает, видя меня за беседой с его темниками?» Субудай со вздохом отложил недоеденный кусок. Мы знаем, кто, вероятнее всего, попытается помешать Угадею стать ханом. Только не знаем, как они думают это обставить и сколько народу их поддержит. Подойди ты ко мне тихонько, Джебе. Я бы поручил тебе согласиться на все, что они предлагают, и выяснить, что у них на уме. — Кому хочется красться в Патьмаксу, Будай? — презрительно спросил Хасар, взглянув при этом на брата с расчетом на поддержку. Но тот отвел глаза и покачал головой. Сабудай прав, брат. Дело не только в том, чтобы продемонстрировать нашу позицию Угадею и тем достойным людям, которые за нами пойдут. Ты пойми, до Джина никакого хана у нашего народа не было, а потому нет и законов, по которым переходит ханская власть. Законы диктует сам хан, не моргнув глазом, ответил Хасар. «Я не видел никого, кто бы сетовал, когда он велел нам всем присягнуть Угадею как своему наследнику. Чагатай, помнится, и тот преклонил колени. Потому что выбор у него был пасть ниц или умереть», — сказал Субудай. А теперь с кончиной Чингисхана вокруг Чагатая собрались те, кто нашептывает ему в оба уха. А нашептывают они одно, что единственная причина, по которой он не стал наследником — Это его вражда с братом Джучи. А теперь получается, что Джучи нет в живых, и дорога свободна. Он на секунду умолк, вспоминая снег, окрасившийся кровью. При этом лицо его было абсолютно непроницаемым и бесстрастным. — У нас еще не сложилась традиция передачи власти, — устало продолжал Субудай. — Да, Чингисхан избрал своего наследника. — Но ум его при этом был затуманен гневом на Джучи, а ведь незадолго до того он открыто благоволил именно Чагатаю и ставил его выше остальных своих сыновей. Разговоры об этом так и бурлят. Мне иногда кажется, заяви Чегатаю о своих притязаниях в открытую и пойди на Угде с мечом, добрая половина войска не станет ему препятствовать. Зато другая разорвет в клочья, упрямо вздернул подбородок Хасар. И в одно мгновение у нас вспыхнет междуусобица да такая, что держава расколется надвое. И все, что построил Чингисхан, сгорит почем зря в этом губительном пламени. Думаете, пройдет много времени, прежде чем на нас двинутся арабы или дзиньцы? Вот и я о том же. Так что, если нас ждет такое будущее, я лучше отдам девятихвостое знамя чеготаю нынче же». Видя недоуменно рассерженные взгляды собеседников, он поднял руку. — Только не подумайте, что это речь изменника. — Разве я не выполнял приказы Чингиса, даже тогда, когда все во мне криком кричало о его неправоте? — И память его я не предам. — Ханам я хочу видеть Угадея. — Таково мое слово. Субудаю снова в который раз подумалось о молодом еще человеке, поверившем его словам о том, что он даст его людям уйти. Да его, Субудая, слово ничего не стоит. А некогда и впрямь было из железа. Это была старая рана, но она вновь начинала кровоточить. «Ты заставил меня поволноваться», — сказал Хасар. Субудай посмотрел без улыбки. Он был моложе обоих братьев, но они терпеливо ждали, что он скажет. Да, он и вправду слыл великим военачальником, стратегом, способным подумать и осуществить атаку на любой местности и вырвать победу. Они знали, что с ним у ОГД есть шанс. — Субудай, — настороженно хмурясь сказал Хачиун, — тебе тоже надо себя беречь. Ты слишком ценен, чтобы тебя потерять. — Надо же, — Субудай вздохнул, — слышать такие слова и где? Возле юрты моего хана. Ты прав, мне следует соблюдать осторожность. Я помеха для того, кого мы все опасаемся. Надо быть уверенным, что твои стражи — именно те люди, которым можно доверить свою жизнь, что они не поддадутся ни на подкуп, ни на угрозы и обо всем сообщат тебе. Если у твоего телохранителя вдруг пропадают жена и дети, можешь ли ты по-прежнему доверять ему свой сон? Какая жуткая мысль, — помрачнел Джебе. Неужто ты и в самом деле полагаешь, что мы дошли до этого? В такой день мне не хочется думать о ножах, таящихся в каждом темном углу. «Если Угадей станет ханом», — вместо ответа продолжил Субудай, «он может убить Чиготая, либо же просто править, хорошо или плохо, следующие лет сорок. Но Чиготая этот срок пережидать не будет, Джебе. Он устроит что угодно — покушение, засаду, прямую попытку переворота». Зная его, я просто не могу представить, чтобы он сидел сложа руки, в то время как его кипучей энергией и самой жизнью станут распоряжаться другие. Не такой он человек. Солнечный свет, казалось, потускнел от таких холодных слов. — А где Джилме? — словно опомнился Джебе. — Он сказал мне, что будет здесь. Субудай потер шею и с хрустом повращал ею в обе стороны. Он уже много недель к ряду не высыпался, хотя и не говорил об этом вслух. — Джилме — человек верный, — произнес Сабудай. — Насчет него не волнуйтесь. Эти слова заставили его собеседников нахмуриться. — Верный? — усмехнулся Джебе. — Но кому? — Которому из сыновей Гисхана? — Это до конца не ясно. Если же мы не узнаем этого наверняка, держава может расколоться надвое. — Значит... Нам надо убить Чигатая, сказал Хасар. Остальные замерли, и он улыбнулся. Что, слов моих испугались? Старые, чтобы держать их на привязи. С какой это стати, Чиготай поступает, как ему заблагорассудится, а мы перед ним трясемся. Почему я должен проверять и перепроверять своих нукеров, не настроил ли их кто против меня? Этому можно положить конец уже сегодня. И тогда Угэдэй в новолуние станет ханом, и никакая война нам угрожать не будет. Видя каменные лица собеседников, он с досады снова плюнул. — Я не склонюсь перед вашим неодобрением, так что не ждите. Если вам понраву еще целый месяц шарахаться от всех углов и тайком шушукаться, то дело ваше, как быть дальше. — А по мне так лучше взять быка за рога и ударить стремительно, разом положив всему конец. «Что, по-вашему, сказал бы Чингисхан, будь он сейчас здесь, среди нас, а? Да он бы просто взял и одним ударом рассек Чагатаю глотку!» «Скорее всего», — согласился Субудай, знавший беспощадность хана как никто другой. «Будь, Чагатай, глупцом!» «Я бы с тобой согласился. Если бы он ничего подобного не ожидал, это могло бы сработать. Я бы сам попросил тебя проверить, да только это верная смерть». «Чегатай к такому выпаду готов. Уж поверь мне, любая группа вооруженных людей уже на подступах к его тумину. Наткнется на чистоколы, из клинков и готовых к атаке воинов. Мысли об убийстве он вынашивает каждый день, поэтому и сам опасается того же. В нашем распоряжении людей достаточно, чтобы до него дотянуться», заметил Хасар, хотя уже не так уверенно. «Возможно». Если бы перед нами встали только его десять тысяч, мы бы, пожалуй, и впрямь могли до него дотянуться. Но я думаю, что это число теперь значительно возросло. В какую бы игру ни играл Угадей, он дал своему брату два года на нашептывание и раздачу обещаний. Безгрозные тени хана мы все были вынуждены править под властными нами землями, действуя так, словно все зависит только от нашей воли. И что же? Лично я поймал себя на мысли, что мне это нравится, а вы разве не ощутили то же самое?» Субудай глядел своих собеседников. «Нет», — покачав головой, усмехнулся он, — «нападать на Чагатая мы не будем. Держава разваливается, но теперь не на племена, а на тумены, объединенные не кровным родством, но своими командирами, и моей целью является...» предотвратить междуусобную войну, а не стать искрой, от которой она разгорится. Хасар уже растерял свой пыл и теперь лишь недовольно кривился. «Тогда мы опять возвращаемся к тому, как нам уберечь Угадея», — высказался он. «Более того», — продолжил его мысль Субудай, — «мы возвращаемся к тому, как сберечь для него достаточно народу, которым он сможет править». «Надеюсь, Хасар, ты не ожидаешь от меня на этот счет мгновенного ответа». «Ведь можно победить и увидеть у с девятихвостым знаменем, но при этом Чигатай уведет с собой половину войска и половину державы. Сколько, по-вашему, времени пройдет, прежде чем уже два хана со своими армиями сойдутся друг с другом на поле сражения?» «Ты все ясно изобразил, Субудай», — откликнулся Хачиун. «Но мы не можем просто сидеть и ждать непоправимого». «Не можем», — кивнул Субудай. «Ладно». «Знаю я тебя достаточно, а потому скажу. Желме сейчас ведет разговор с двумя военачальниками, которые могут оказаться преданы Чагатаю. Я буду знать больше, когда обменяюсь с ним посланиями. Встречаться с ним в открытую я не могу. Это хасар как раз о той игре с шушуканьем, которую ты презираешь. Нельзя сделать ни одного опрометчивого шага на столько высоки ставки». «Может, ты и прав». — промолвил Хасар задумчиво. Субудай проницательно поглядел на родича хана. — Хасар, мне надо заручиться также твоим словом. — Насчет чего? — Насчет того, что ты не будешь действовать по собственному почину. — Да, это так. Чеготая, что не день, совершает поездки, но он никогда не отдаляется от своих воинов. Можно, как ты говоришь, попробовать поставить лучников и застрелить его из укрытия? Но если эта затея сорвется, рухнет все, что созидал твой брат, и за что отдали жизни столь многие из твоих друзей. Пламенем будет охвачена вся держава Хасар. Хасар поглядел на полководца, который словно читал его мысли, и как он не пытался сохранять хладнокровие, виноватое выражение лица увидели все. Не успел он ответить, как Субудай заговорил снова. Слово, Хасар. «Все мы желаем одного и того же, но я не могу ничего рассчитать наверняка, пока не буду знать, как поведешь себя ты». «Я даю его тебе», — мрачно потупился Хасар. Субудай кивнул с таким видом, будто речь шла о чем-то второстепенном. «Я буду держать вас в курсе дел. Видеться часто мы не сможем. Встане полно соглядатаев, поэтому сообщения будут посылаться с надежными нарочными». «Ничего не записывайте, из с сегодняшнего дня не упоминайте больше имени Чагатая. Зовите его «Сломанным копьем». «Знайте, что сообщения так или иначе дойдут». Субудай легко поднялся на ноги и поблагодарил Хачиуна за гостеприимство. «Мне пора!» Надо узнать, что они там посулили Джалме за его поддержку. Чуть склонив голову, он упругой походкой сошел со ступеней, невольно заставив Хасара с Хачиуном ощутить свой возраст. «Благодарение небу хотя бы за это», — тихо произнес Хачиун, глядя ему вслед. «Если б ханом захотел стать сам Субудай, нам бы пришлось совсем туго».